Сначала, наверное, мне надо объяснить, почему я такой злой. Закрыть эту тему. Тогда мы сможем понять, как состоялось мое знакомство с Альфией, и моя жизнь изменилась навсегда. Глава четвертая. Уитли Бэй. Наши дни. Сначала мы переехали в новый дом. Это само по себе уже было достаточно плохо. Поймите. Первое.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 Но теперь это не имеет значения, правда? Второе. Если к нам приедут гости, мне придется жить в одной комнате с Либби, которая обычно невыносима. Ей семь лет, и она смотрит «Мой маленький пони». Три. Иниго де Ломбра, который учится со мной в одном классе, теперь живет в моем старом доме. Каждый раз при встрече он ухмыляется, словно говоря «Ты лузер!»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 Тогда я королева Шебы. Ладно, я не слишком искушен в остроумии, но идея понятна. Так что, когда Альфи сказал Эйден, мне больше тысячи лет, но ну, я ему понятное дело не поверил. А затем пришлось поверить, ведь все это хоть и выглядело невероятно, но было правдой. И чтобы все стало ясным до конца, я расскажу еще немного.